Она была похожа на тех ребят, которые Чарли видел на горнолыжных курортах Европы, когда отдыхал там с Кэрол. Выражение лица у девчушки было такое, как у проказливого маленького ангелочка на картинах «Мастеров Возрождения». Голубые глаза сидели, как альпийский ледник, а вьющиеся волосы были мягкими и светлыми, как кукурузные рыльца. Не нужно было быть хорошим психологом, чтобы понять, что он видит перед собой здорового, счастливого и жизнерадостного ребенка. С самого начала соседка Чарли чувствовала себя с ним совершенно свободно и непринужденно, но в ее манерах не было ни подростковой развязности, ни откровенной чувственности преждевременно созревшей девочки. Чарли не сомневался, что мать строго-настрого наказывала дочери не заговаривать с незнакомыми мужчинами, с которыми она может оказаться в одной кабинке подъемника. Но девочка явно любила поболтать и наверняка успела обзавестись здесь кучей друзей как среди детей, так и среди взрослых. Улыбка у нее, во всяком случае, была самая заразительная. Однако, несмотря на очевидную непоседливость характера, в глазах этого маленького существа светились какие-то недоступные взрослым знания и мудрость. Как бы там ни было, а сидеть с ней рядом и беседовать на равных, Чарли было очень приятно. «А ты вообще женат?» — снова спросила девчушка, и Чарли невольно рассмеялся. «Пожалуй, эта очаровательная девочка интересовалась не по возрасту серьезными вещами, и он подумал, что, возможно, неверно определил количество лет, прожитых ею на белом свете». «Сейчас он дал бы ей лет десять», может быть, даже одиннадцать, хотя ее крупкое телосложение свидетельствовало о том, что ей лет восемь, а от силы девять. Впрочем, у представительниц слабого пола даже детский возраст — загадка. Но вопрос был задан и требовал ответа. «Да, я женат», — машинально ответил Чарли, но тут же запнулся. Меньше всего ему хотелось врать и выкручиваться. «Видишь ли, это довольно сложно объяснить». — Ну, в общем, я скорее не женат. То есть я пока как бы женат, но скоро уже не буду. Чарли окончательно запутался и замолчал, но девочка серьезно ему кивнула. — Вы разводитесь, — сказала она немного торжественно. — Мы тоже разводимся. Она была выразительна, как маленькая фея, но Чарли почему-то расхотелось улыбаться. Очевидно, в жизни этого ребенка не все было так безоблачно, как ему казалось. «Мне очень жаль слышать об этом», — сказал Чарли, стараясь, чтобы фраза прозвучала серьезно. «А как долго вы состояли в браке?» «Всю жизнь», — отрезала девочка, и на ее лицо впервые легла какая-то тень. Она не играла с ним, не дразнила его, и Чарли понял, что она имела в виду своих родителей. Очевидно, они развелись или находились в процессе развода, и ребенок чувствовал, что его тоже разводят. Мне действительно очень жаль. Чарли почувствовал, что у него вытянулось лицо. «А сколько тебе было лет, когда все это случилось?» «Мне почти исполнилось семь. А сейчас мне девять. Мы тогда жили во Франции». «Да», — воскликнул Чарли с энтузиазмом. «Я сам несколько лет прожил в Лондоне, ну, когда был женат. А сейчас ты живешь здесь или в другом месте?» «Мы живем недалеко отсюда» ровным голосом сообщила девочка, но тут же снова повернулась к нему, явно довольная тем, что может сообщить Чарли кое-что интересное. Пусть даже он об этом и не спрашивал. «Мой папа француз», — гордо сказала она. «Раньше мы часто ездили в Корчевелло и катались на лыжах».